Глава 30. Секрет Гамбита Рой посмотрел на него, потом на Люка. «А чёрт-то его знает!» — наконец сказал он. «Однако друзей держи близко, Гамбита ещё ближе». Тот помолчал, а потом сказал. «Сначала ты продал камеру какому-то козлу, потом перевёл деньги в патроны, которые теперь обесцениваются, а теперь доверяешь этому типу». «Самое лучшее, что я видел за последнее время, — это идея с ксером». Люк поднялся и молча вышел. Рой только скрипнул зубами. Как ни крути, а Люк был прав. Пусть он многого не знал и не видел, но с его стороны все смотрелось именно так, и положение дел было не ахти. Рой снова задумался. Были вещи, которых он не понимал или не мог понять. Взять, к примеру, хмурова У того все понятно. Обеспечить людей всем необходимым и себя не забыть заодно. Цель еврея – получить прибыль и выгодать там, где другие видят лишь проигрыш. Торговцы чем-то сродни полководцам. Взять Сашу. Ее цель – знать и видеть все, чего не знает и не видит никто. И иметь с этого выгоду. Гробовщик. У него, похоже, одна цель – быть независимым и карать всех, кто виновен. Это его цель и хобби. Взять их нового знакомца Баклана. Тот вообще прост, как три рубля. Грести и все в свой кошель и указывать, кому и что делать. А гамбит? Что нужно этому рыжему черту? Денег не желает, к шпионским играм не тянется, справедливости не ищет, несет какую-то чушь про чудеса. Имеет врагов среди стронгов, в институте и среди обычных рейдеров. Появляется и исчезает, как черт из табакерки. Всего не говорит и знает кучу тайн, за которые лишают жизни. И вот теперь, именно сейчас он стал головной болью и самой главной из проблем. Рой помолчал и сказал: "Что ты за человек?" Фраза была явно риторической, поэтому Гамбит отвечать не стал. Рой, сказал он, выдержав для приличия паузу. Скажи, что примерно нужно, чтобы организовать хороший и надёжный штаб? Рой сделал паузу, чтобы не выдать себя. Вот оно что. «Вот чем интересуется и чего хочет Гамбит. Для начала нужен стабильный кластер», — вслух начал он. «Потом, скорее всего, надежная охрана, торговые связи, куча людей типа начальника охраны, его заместителей, сенсор, ментат, знахарь и армия других, которые будут составлять списки еды, заниматься распределением амуниции и прочего и так далее». Гамбит задумался. Рой между тем поднялся давая знать, что разговор окончен». Гамбит продолжил сидеть, о чем-то размышляя. Рой двинулся прочь. Пусть загадывает свои загадки кому-нибудь другому. «Эй, Рой!» — окликнул его кто-то на улице. Рой оглянулся и увидел рейдера Сайгака. «Разговор есть», — сказал тот. «Тебе будет интересно». «И почему же мне должно быть интересно?» — лениво осведомился Рой. «Дело касается твоего рыжего друга» ответил сайгак раскуривая сигарету интересно пробормотал рой ментата своего звать будешь спросил сайгак а то думаю на слово ты мне можешь и не поверить давай встретимся в баре через десять минут сайгак молча кивнул и дымя сигаретой двинулся в сторону бара через десять минут рой и люк уже были там сайгак величественно кивнул и пожал руку люку все что он делал Происходило медленно, важно и неспешно. — Знаешь, что он прячется и что за ним идет охота? — начал Сайгак. Рой кивнул. — И что он ищет? Непонятно чего. Рой снова кивнул. — Так вот, — медленно продолжил Сайгак. — Дело в компромате. Люк насторожился. — Начну с того, о чем ты не знаешь, — продолжил Сайгак. Многие руку приложили, чтобы никто не знал. Дело было несколько лет назад. Баба тогда в улей попала, молодая, или девушка, называй как хочешь. Звали ее Нина. Многие там, знаешь, жазель или Ирвин, или еще какую экзотику берут. А она так назвалась. И никто не знал, настоящее имя или нет. Так вот, хоть она и из простых, не из военных, но дурой не была. Рой внимал, но при тут женщина, он еще не понимал. — Что, почем сразу, — уяснила. — Продолжил Сайгак. — То, что женщины в цене тоже. Зарабатывать этим не стало но и власки не отказывала за это ее уважали и отгоняли особо мерзких хмырей прой невольно вспомнила саша между ними было что то общее ну так вот продолжился игок постепенно и оружием стало пользоваться как все а потом через знакомство стало дела вести с хабарщиками Со стронгами, а там и с институтом. Искала выход из улья, как говорят. И привела ее эта ниточка к институту. А оттуда через кластеры, вместо икс. И увидела, что институт ведет дела с теми, кого нельзя называть. Сайгак сделал паузу. Называть было нельзя, поэтому она получила пулю в лоб. Сайгак рассеянно поболтал кружкой с пивом. «Мертвые не болтают». «Как ты думаешь, кто ее завалил?» Рой помедлил, до него начало доходить. «Гамбит», — сказал он. «Верно», — хлопнул в ладоши Сайгак. Он самый. Там же шхерился. На кого работал, непонятно. Заметил, что девочка увидела слишком много и застрелил ее. Рой помолчал и спросил. «Люк, это правда?» Люк медленно кивнул и сказал одним лишь взглядом. «Я же говорил...» — Рад, что ты прихватил этого парня, — кивнул Сайгак. — Но на этом история не кончается, — спросил Рой. — От кого прячется Гамбит и почему его так стараются убить, мне понятно. А вот что он ищет? — Сайгак отпил из стакана. — Кто-то полагает, что Нина успела сделать запись или фотографию, аудио или видеофайл. Или имела блокнот. А Гамбит отирался рядом, а потом резко сбежал. «И они считают, что файл с горячей информацией у него», — закончил Люк. «Только почему он им так и не воспользовался?» Рой вспомнил бодуна, пьющего пива. «Там стоит пароль», — сказал Рой. «Или особое расширение файла. Или шифр. Верно». Радостно сказал Сайгак. «Теперь ты понимаешь, почему Гамбит нашел тебя. Ты не первый технократ, с которым он ведет дела». «Технократ», — медленно сказал Люк. «Талантливый технократ. Гамбиту нужен кто-то, кто расшифрует файл и преподнесет ему компромат на блюдечке». Тогда он сможет управлять частью каких-нибудь влиятельных людей и вообще станет богат. Для этого ему и нужен рой».